Глава 11. Прыжок в здоровье. Энергия на максимуме. Рич походил на большинство сорокалетних мужчин. Слегка полноват, но не настолько, чтобы это создавало проблемы. Десятилетиями он был одержим карьерой юриста и чувствовал себя вялым и измотанным. Он ждал момента, когда по-настоящему отдохнет. Рич устал, но с другой стороны, то не устает. По крайней мере, так он себе говорил. Какова жизнь, особенно если ты стремишься стать партнером в престижной юридической фирме? Тогда 80-часовая рабочая неделя становится нормой. Однажды ночью после особенно напряженной недели Рич поднимался в спальню на втором этаже. Его жена уже спала. Он почувствовал, что задыхается. Хватая ртом воздух, он вытер пот и подумал, что у него, возможно, сердечный приступ. Рич посмотрел вниз. Оказалось, он преодолел всего несколько ступенек. "Какого черта?» — разозлился он. Плохое здоровье, ужасный рацион и достижение успеха за счет организма. Он был не просто разочарован, он испытывал отвращение и смущение от того, кем он стал. В свои 39 лет он смотрел в бездну совершенно нового десятилетия, и все же это число представляло собой особую возможность шанс радикально измениться. В противном случае он собирался закопать всю свою жизнь в землю, буквально. В тот вечер Рич принял решение и пережил свой момент. Он уже никогда не будет прежним. Об этом он рассказал в своей книге И всё же именно в этот момент меня охватило глубокое осознание того, что я не только должен измениться, но и хочу этого. Я узнал, что траектория жизни человека часто сводится к нескольким определенным моментам решениям, которые меняют все я слишком хорошо знал, что такие моменты нельзя упускать. Скорее всего, их нужно уважать и использовать, потому что они не возникают так часто, как нам хочется. Если возникают вообще, даже если вы испытали только один мощный момент подобный этому, вам повезло. Морни или отвернись хотя бы на мгновение, и дверь не просто закроется, а буквально исчезнет. На следующий день Рич не просто взял на себя обязательство добавить больше овощей в рацион и обновить членство в местном фитнес-клубе «Оранж Theory. Он стал совсем другим человеком. Без всякого плана или опыта он записался на специальное трехдневное соревнование на выносливость Ultra триатлон на дистанцию 515 километров, который проходит на Гавайях. Рич занял 111 место и взялся за себя, чтобы стать одним из сильнейших спортсменов в мире. В 2009 году Men's Fitness назвал его одним из 25 самых спортивных мужчин в мире. А теперь перенесёмся в сегодняшний день. Обсуждая личностный рост, здоровое питание и образ жизни, вы наверняка вспомните о Ричи Роле. Он первопроходец в области веганства, широко известен в спортивных кругах благодаря своим тренировкам на выносливость и является автором одного из самых популярных подкастов в мире. Его физический прыжок привел к полной трансформации всех опор жизни: физической, ментальной, эмоциональной и духовной. И вы можете сделать то же самое. Для кого этот прыжок? Мы живем в мире, где вынуждены гнаться за успехом в ущерб своей жизнеспособности, энергии, здоровью и уверенности в себе. Потом в один прекрасный день мы просыпаемся и понимаем, что этот фаустовский компромисс оставил нас без ресурса. Мы вынуждены ответить нет на приглашение подняться в горы. Мы не можем долго играть во дворе со своими детьми. Нам не хватает сил на то, что мы любим. Но хуже всего то, что отсутствие физических возможностей и здоровья мешает нам создавать свои мечты. Большие мечты требуют много энергии. Часто они не воплощаются в жизнь просто потому, что мы истощены. Спросите себя, чувствуете ли вы, что ваше тело ускоряет рост во всех других сферах жизни или оно стало якорем? Для большинства американцев ответ очевиден. Этот якорь размером с Титаник, и его размеры всё увеличиваются. У 75% американских мужчин и 60% женщин диагностированы ожирение или избыточный вес. А теперь те же изменения обнаруживаются и у детей. Но даже если вы не считаете своё тело якорем, максимизируете ли вы его потенциал? Ваше тело нечто гораздо большее, чем вы думаете. Джон Рейти, автор книги Зажги себя, жизнь в движении, уверяет, что благодаря физическим упражнениям в головном мозге бурлит целая лаборатория уникальных химических веществ, включая полезные для хорошего самочувствия серотонин и норадреналин. При этом включается каждый отдел вашего мозга от разжигания метаболических печей нейронов до создания тех самых структур, которые передают информацию с помощью нервных синапсов. Мы склонны игнорировать свое здоровье до тех пор, пока не разразится кризис, но потом может быть уже слишком поздно. Вот несколько способов понять, что вам нужен физический прыжок. Если вы постоянно чувствуете себя вялым и усталым, Он для вас. Если состояние вашего здоровья приближалось к критическому, он для вас. Если вы потеряли связь со своим телом как инструментом роста, он для вас. Если вы устали говорить нет тому, что предлагает жизнь из-за вашего тела, он для вас. Если ваша творческая энергия заблокирована или вам не хватает ясности видения, он для вас. Если вы хотите выйти на новый уровень сложности и перспективы, он для вас. Кроме того, ментальная уверенность и жизнестойкость, сформированные путем физического прыжка, непосредственно переносятся на другие сферы нашей жизни. Такой рывок может воспламенить, в хорошем смысле, ваш бизнес, отношения и связи с самим собой и другими людьми. Кризисная встряска организма Моя энергия обычно колоссальна по утрам, к большому разочарованию моей невесты, она просыпается медленнее. Прошло уже несколько дней с тех пор, как у меня снизилась физическая активность, поэтому я пошел на витаминные капельницы, чтобы взбодриться. Это не сработало, а ведь я заплатил 175 долларов. Вот тебе и выздоровление, подумал я. Стало только хуже, поэтому я отправился на массаж, но он тоже не помог, потому что от прикосновения врача спирало дыхание, а боль распространялась по всему телу, просто невыносимо. Это ненормально, подумал я. Хотелось бы верить, что я достаточно хорошо знаю свое тело, но ни один из привычных приемов не сработал. Моей невесте этого было достаточно, чтобы заставить меня пойти в больницу. Я полагал, что это пустая трата времени. Правда, чувствовал я себя настолько ужасно, что согласился. После череды анализов мне поставили диагноз пневмония и отправили домой, выписав мощные антибиотики. Симптомы начнут ослабевать через 72 часа или меньше. Тик-так. Время шло, но ничего не менялось, я только почувствовал, как меня придавило огромным валуном. Я не мог принимать душ, есть, дышать. Мы вызвали скорую помощь. На этот раз мне сказали, у вас тяжелая пневмония. Меня отвезли в больницу, где сделали тест на редкое заболевание легких. Оно свойственно для сухого юго-западного климата и называется долинной лихорадкой. Ее вызывают споры грибка, которые накапливаются в пыли. Для многих путь к выздоровлению занимает от 6 до 24 месяцев, но симптомы могут сохраняться навсегда и распространяться на другие участки тела. Я был уничтожен. Казалось уже несколько недель я просыпаюсь в слезах. Сил не было, и я с тоской смотрел в окно на гору, по которой обычно бегал вверх-вниз на большой скорости. Я не знал, что будет с моим бизнесом, который требовал огромной энергии и времени. Я испытал личностный кризис и часами в одиночестве сидел в гардеробной, делая записи в дневнике, размышляя и медитируя. Моя история не уникальна, если не считать того факта, что в то время я был здоровым и физически активным 31-летним человеком, который вынашивал планы разводить лосося. Симптомы лихорадки напомнили мне о том, что здоровье определяет качество жизни. Без него у нас мало что есть. Это была горькая пилюля. Выздоровление требовало много времени, от 8 месяцев до целой жизни. Если, слушая это, вы до сих пор пренебрегаете своим главным ресурсом, задумайтесь. Физический прыжок Это ваша возможность компенсировать нанесённый ущерб. Вы же не хотите, чтобы ваше здоровье стало главным препятствием на пути к вашим мечтам. Первый лучший момент был вчера, второй прямо сейчас. Глубинная причина для мощного результата. Независимо от того, на какой физический прыжок вы решитесь, за ним должна стоять фундаментальная причина. Мы привыкли ставить физические цели из тщеславия, руководствуясь полумерами, чтобы выглядеть лучше или сбросить 7 килограммов к свадьбе. Однако на самом деле к таким целям путь долог. Без глубинной мотивации мы рискуем потерять интерес уже через несколько недель. Поверхностная модель не работает. Для физического прыжка вам нужна истинная причина, на которую вы сможете опереться в трудные времена. Будет много ситуаций, когда вы не захотите тренироваться, будут дни, когда захочется поспать. Но если ваше почему достаточно сильное, то вы не будете слушать голоса, которые хотят убедиться, что вы не играете по-крупному. Укрепляйте свое почему и никогда не оглядывайтесь назад. Может быть, для вас важно, как вы выглядите в глазах своей семьи или любимых людей. Возможно вы хотите познать себя или стать примером для других что стоит за вашим почему слушая эту главу продолжайте задавать вопрос и не останавливайтесь пока не найдете ответ совет крупные мечты требуют больше энергии много лет назад я бросил физические тренировки из-за тщеславия. Конечно, отлично выглядеть важно, но вот что я знаю точно. Грандиозные мечты требуют тонны энергии. Хорошая новость. Как только вы возьмете на себя обязательство тренироваться, чтобы повысить свою продуктивность, вы перестанете пропускать тренировки и заодно получите все эстетические преимущества. Почему вы тренируетесь? Объедините свою физическую силу жизненную силу, здоровье и энергию с прыжком. И спортзал станет вашим домом. Что вам даст физический прыжок? Физический прыжок вас изменит. Вы получите весомые преимущества, приняв смелое решение относительно вашей телесности, но это мелочи. Если всё сделано правильно, он создаст катализирующий эффект, чтобы открыть двери, о которых вы даже не задумывались. Абрахам Маслоу, один из выдающихся психологов XX века, в знаковой статье, опубликованной в 1943 году, он показал, что движет человеческим поведением и мотивацией, построив иерархическую пирамиду потребностей. Эта модель используется во всём мире, а её влияние невозможно переоценить. Так оно велико. Основная идея проста. У нас есть потребности, которые должны быть удовлетворены, прежде чем мы сможем развиться и перейти на следующий уровень. Если нам не хватает пищи, воды, крова и возможности отдохнуть, мы не можем подняться выше, где определяющими являются потребность в безопасности, в отношениях и любви, в самоуважении и саморазвитии. Я называю это парадоксом бездомных. На углу моей улицы всегда можно увидеть людей, которые там живут или просят денег. Если бы я вышел из машины и подарил им, скажем, книгу "Думы и богатей", а потом начал их наставлять, им, вероятно, было бы все равно. Информация до них не дойдет. Почему? Потому что они думают, как бы съесть сэндвич и где переждать надвигающуюся грозу. Это иерархия потребностей Маслоу в действии. Предполагаю, что вы не живете на улице, но она применима и к вам. Для вашего физического прыжка предпосылка проста. Если не хотите сосредоточиться на своем физическом росте и потребностях, вам будет трудно максимизировать свой потенциал. Самый легкий способ для трансформации жизни физический. Вот чего следует ожидать после прыжка. Вы узнаете, каковы на самом деле Нет более быстрого способа понять, как вы скроены, чем физический прыжок. Часто друзья или знакомые из социальных сетей приглашают меня на кофе. Я обычно предлагаю им другое. А как насчет того, чтобы в среду встретить рассвет в горах? Причина проста. Я смогу лучше разобраться в человеке и создать между нами подлинную связь сидя в уютном тепле Starbucks мы не раскрываем характер, и в итоге наши отношения оказываются поверхностными. Нет, я не командую морскими десантниками, но я и правда хочу знать, какая у человека выдержка в случае, если его жизнь становится немного труднее. Речь не о производительности, а об отношениях. Это как раз одно из ключевых преимуществ вашего физического прыжка. Вы выясните о себе много нового, когда жизнь сделает Внезапный поворот. Вы восстановите связь с собой. Годы употребления кофеина, стимуляторов, алкоголя, сахара и бесконечного недосыпа ломают самую приспособляемую машину на планете наше тело. Последствия разрушительны, и среди них неспособность полноценно жить и говорить да всему, что она может предложить. Восстановление здоровья и налаживание связей с храмом вашего тела помогают принимать лучшие решения на ежедневной основе. Вас будет меньше тянуть к сладкому во время стресса. Вас будет меньше тянуть к алкоголю в тяжелые моменты. Вы реже будете просыпаться без сил, даже работая по 14 часов. Вы извлечете бесчисленные жизненные уроки. Наша телесность источник бесконечной мудрости и жизненных уроков. Готовы бросить тренироваться, потому что это тяжело? Вы поступите так же и со своим браком. Хотите повторять упражнение меньшее число раз, обманывая себя? Вы перенесете этот подход и в бизнес. Хотите за неделю получить кубики пресса, как вам пообещали в рекламном ролике? Вы будете жестоко разочарованы, не добившись результата и за полгода. Физическая подготовка дает несметное количество жизненных уроков в том, что значит развивать дисциплину, выдержку и стойкость, когда вы сталкиваетесь с вызовом. Моя одержимость тем, чтобы выжить из возможностей тела максимум, началась желание узнать немного больше о том, каким я становился в тяжелые моменты. Я хотел увидеть, что у меня внутри, из чего я сделан и как буду реагировать на невзгоды. Вы получите энергию для роста. Наконец, реальность ежедневно требует вложения огромных сил. Даже с точки зрения физиологии для поддержания жизнеспособности организму нужно несметное количество энергии. Физический прыжок даёт энергию и жизненную силу, чтобы вы могли воплотить своё видение и сделать его осязаемым. Часто люди удерживаются от реализации мечты только потому, что им не хватает энергии. Дух Какоро. Марк Дивайн кое-что знает о физической выносливости. Бывший морской котик, он был первый в своем классе Bad с Вы можете почувствовать его энергию за километр. Это человек, который прошел через огонь, воду и медные трубы несколько раз, и он не будет мириться с отговорками. Выйдя в отставку, Девайн искал способ донести навыки реальной жизни до обычных людей. При этом он исходил из своего опыта. Он знал, что сегодня эти знания необходимы. Так появилась образовательная и оздоровительная онлайн-платформа Seelift, помогающая людям стать лучше, начав с интенсивных тренировок. «Кокора» Японское слово, которым называют изнурительные испытания, за более чем 50 часов обучения участников подталкивают к их пределам, начиная с простых упражнений до полного отсутствия сна. Самая сложная программа обучения для гражданских лиц. Ни один стартовый состав никогда не доходил до конца без потерь. Отсеиваются до 30% участников. Но программа «Кокора» нужна не для того, чтобы сломать людей. С этим можно справиться и по-другому. На самом деле, она помогает лучше понять себя самого. Марк поясняет: в течение нескольких часов вы понимаете, что дело не в физической подготовке, от нее быстро ничего не остается. Лишаясь сна, вы подвергаетесь всевозможным ментальным испытаниям, и решения вам не дают. Выгорев ментально вы попадаете в зону эмоций, где ваше эго растворяется и вы просите своих товарищей о помощи или помогаете им сами. Пройдя через это, ваша интуитивная часть обретает небывалую ясность и входит в поток. Наконец вы покоряете духовную вершину. Это мы и называем духом воина. Так вы обретаете знание того, кто вы на самом деле. Это сила физического вызова и прыжка. Открывая дверь, мы получаем возможность переживать трансформационные сдвиги до тех пор, пока мы готовы копать глубоко и сдвигать границы предельной нагрузки. Возможно, вы не хотите провести адскую неделю с ветеранами военно-морского флота, которые будут кричать вам в лицо в течение 50 с лишним часов. Опять же, дело не в масштабе прыжка, а в том, что он делает для вас. Виды физических прыжков. Итак, какой же физический прыжок вы собираетесь совершить? Вариантов без счета, но вот некоторые общие практики, которые выведут вас на следующий уровень, независимо от того, где вы находитесь сегодня. Физический прыжок номер один — Призыв к приключению. Один из наиболее эффективных способов сделать мощный физический прыжок подключить воображение. Например, вы можете представлять, что это путешествие в прекрасную новую страну. Мало того, что компас опыта будет направлять вас на каждом шагу, ваш прыжок и связанные с ним переживания закрепятся в памяти. Благоговейный трепет и радость открытия будут определять интенсивность прыжка и, без сомнения, приведут к сдвигу в ваших перспективах и возможностях. То, как это выглядит и ощущается, зависит только от вас. Вариантов множество, и все они вам доступны. Для одних это может быть плавильный котел, подобный программе Кокора, где вы испытываете себя на прочность в экстремальных условиях. Для других это может быть путь к горе Риенир в штате Вашингтон и восхождение на 4392 метра. Приключение, связанное с телесностью, предполагает приобретение опыта и наращивание ваших физических способностей на протяжении строго определенного срока. Физический прыжок номер два. Радикальное изменение образа жизни. Этот вариант предполагает радикальный сдвиг в том, как ваш образ жизни влияет на тело. Пример история Рича, который из-за проблем со здоровьем перешел на веганскую диету, превратив ее в бизнес и посвятил себя соревнованиям на выносливость. Такое решение означает, что вы должны изменить ту часть жизни, за которой казалось бы нет выхода, с нулевым шансом вернуться к старым привычкам. Один из лучших способов добиться радикального сдвига ежедневная практика. Хотите начать заниматься йогой? Делайте это 30 дней подряд. Хотите перейти на кето-диету? Избавьтесь от неподходящей еды, заполните холодильник только теми продуктами, которые вам подходят, и питайтесь ими 30 дней. Поначалу радикальные изменения требуют напряжения сил, но через 2-3 недели вы приспособитесь, и новые привычки станут нормой. Физический прыжок номер 3. Выход на ринг. Иногда приходится шагнуть на ринг, я говорю и в прямом, и в переносном смысле. Под третьим прыжком я подразумеваю новый для вас вид спорта, приверженцем которого вы станете. Это верный способ дать выход энтузиазму и самоотверженности, укрепить дисциплину, открыв для себя непривычный спортивный опыт. Вы можете посвятить себя боксу или боевым искусствам, бегу по пересеченной местности, плаванию, катанию на горном велосипеде, чему угодно, этот список ничем не ограничен. В этом году я вышел на ринг с горным велосипедом. Хотя у меня был десятилетний опыт физической активности, я получил новый источник вдохновения. Снова пришлось учиться, изменить рацион и привычки. Изнурительные тренировки подарили мне лучшие мгновения жизни. Когда спорт вас действительно увлекает, вы даже не замечаете, сколько усилий и напряжения он от вас требует. Удовольствие перевешивает. И самое главное, вы избавляетесь от принуждения. Вместо того, чтобы из-под палки ходить в тренажерный зал, вы выбираете то, что вам нравится. Секрет в том, чтобы без обмана взять на себя обязательства – и пойти в банк Далее мы обсудим, как добиться успеха. Как совершить физический прыжок. Если вас пугает перспектива покорить одну из самых неприступных гор в вашей стране или выйти на боксерский ринг, не волнуйтесь. Я привожу экстремальные примеры, чтобы продемонстрировать спектр возможностей, но в итоге вы выбираете сами, исходя из того, где вы находитесь сегодня и что вам кажется правильным. Физический прыжок делают возможным основы, на которые он опирается, без них он обречен на провал. Помните, ваш прыжок это не полумера, от которой вы отказываетесь через несколько недель. Давайте обсудим, как обеспечить и закрепить успех на каждом этапе пути. Делайте или не начинайте вовсе. Если вы пока не решились окончательно, не приступайте. Главное здесь последовательность. Часто люди, столкнувшись с трудностями, бросают всё на полпути. В этом случае бросить нельзя. Совершив прыжок, вы убедитесь, что в некоторые дни энтузиазм будет угасать. И все же оставайтесь верны своему слову и не отступайте, потому что у вас есть на то важные причины. Заручитесь поддержкой окружения. Ваш физический прыжок потребует мощной поддержки и ответственности. Заинтересуйте людей из ближнего круга. Пусть мотивируют вас, когда вам не захочется тренироваться. Выберите дату и время независимо от масштаба вашего прыжка вам надо установить крайний срок и результат именно он будет вас мотивировать пробежать 10 километров в субботу утром платите чтобы не бросать инвестиции в физический прыжок обеспечат вам последовательность в долгосрочной перспективе Запишитесь в новый фитнес-центр, обратитесь к онлайн-тренеру побегу бегу, забронируйте отель, когда пойдете в поход. Если вы заплатите, значит, точно завершите начатое дело. Если все сделать правильно, вы изменитесь навсегда. В вашей жизни уже есть физический прыжок, который вас зовет. Это новый вид спорта. Занятия йогой Горные походы, о которых вы давно задумываетесь, любое путешествие мечты. Но эти желания легко отложить до следующего месяца, следующего сезона или следующего года. Часто мы так и делаем, потому что надо зарабатывать и оплачивать счета. Но помните, отказываясь от физического прыжка, вы сдерживаете бурный рост в других сферах жизни. Я своими глазами видел, как перегоревший предприниматель преобразил свою жизнь и бизнес, отправившись в поход вместе с друзьями. Я был свидетелем того, как люди радикально меняют свой образ жизни и совершают прыжок в новый вид спорта, возвращая себе уверенность и энтузиазм. Отложить физический прыжок просто, особенно если вы привыкли пренебрегать заботой о здоровье, но больше так не делайте. Это ваше время. И только ваша. Не оглядывайтесь. Итоги. Тело нужно нам не только для того, чтобы хорошо выглядеть. Хорошая физическая форма помогает поддерживать ясность и гибкость ума, стабильное состояние здоровья. Благодаря тренировкам в организме вырабатывается множество химических веществ, которые повышают уверенность в себе и целеустремленность. Это доказано. Найдите глубинную причину, чтобы встать с постели. Тренировка не терпит счеславия вместо этого ищите более фундаментальные ответы на вопрос почему и вам больше не придется полагаться только на силу воли вы не просто будете великолепно выглядеть а получите множество других более важных выгод большие мечты требуют вложения сил если у вас нет энергии ни одно из ваших желаний не воплотится в жизнь Примите это и честно оцените уровень физической и умственной энергии для вашего прыжка. Мощный рывок. Какое решение, касающееся вашей физической формы, вы откладывали на потом? Например, не приступали к тренировкам или не меняли образ жизни. Что же удерживало вас от принятия этого решения и почему? Что вы намерены делать? Сейчас